Когда инструменты насильственных действий есть у большей части народа, ничто не может быть опаснее для власти, чем беззаконие и несправедливость, ибо беззаконие и несправедливость порождают мщение. Из руководства для агентов б ю с а б а в с ё это уже невозможно назвать беспорядками», сказал адъютант, н и з к о р о с т н ы гавачин с острым личиком, глядя на броя сидящего перед молчавшим коммуникатором. На стене за спиной помощника висела карта ярко светившаяся в лучах утреннего солнца, п а д а в ш и в кабинет через восточное окна. Под картой на столике стоял компьютерный терминал, в котором время от времени что-то щелкало. В двери показался гар, заглянул в помещение, как будто кого-то искал и сразу вышел. Брой отметив его появление, посмотрел на карту. Мы так и не знаем, где она залегла на дно. Ничего определенного. Тот кто провел Маки по улицам, Это какой-то рядовой. Куда они ушли? Адъютант показал на карте место, скопление домов на северо-западе кварталов. Брой воззрился на пустой экран коммуникатора. Его снова обвели вокруг пальца. Он это понимал. Чертова человеческая баба. Насилие в городе уже переступало черту полномасштабной войны. Гавачины против людей. Пока нет даже намека на то, что удастся найти склады Гара на окраине, его кощунственные фабрики. Такое неустойчивое положение нельзя было больше терпеть. Коммуникатор ожил. Поступило донесение. Бои идут у двадцать первых ворот. Брой бросил взгляд на карту. Произошло уже больше ста столкновений вдоль всего периметра. В донесении говорилось о применении нового оружия и безуспешной попытке захватить его образцы. 21 в е ворота. Это недалеко от того места, откуда появился Макки. В голове Броя начала складываться новая мозаика. Он взглянул на адъютанта, застывшего у карты в ожидании указаний. Где Гар? Они вызвали других помощников, отправили на поиски вестового, но Гара найти не смогли. Где Трия? Ее найти тоже не удалось. Фанатики Гара пока соблюдали нейтралитет, но подняли головы сторонники Джедрик. Все указывало на то, что эти последние прекрасно понимали, насколько сдались свои позиции Гар и Трия. Я-то думал, что один понимаю это. б р о колебался. Почему Бог не мог предупредить его? Брой чувствовал себя обманутым и преданным в своих самых сокровенных помыслах. Это оказало очищающее воздействие на его разум. Теперь он мог рассчитывать только на себя, полностью понимая всю широту и масштаб замыслов Джедрик. Может быть, Джедрик и его союзница и разделяют его цели? Эта возможность немного рассеяла его мрачность. Он посмотрел на подчиненных, доложивших об отсутствии Гара и Трии, И начал отдавать собственные единоличные приказы. «Вы видите весь личный состав из кварталов, за исключением северо-восточного коридора. Усильте охрану этого района. Всем остальным отступить на второй ярус стен. Оставьте людей внутри периметра. Блокируйте все ворота. Выполняйте!» Последнее слово Брой буквально выкрикнул, видя, что адъютанты колеблются. Возможно, было уже поздно. Он понял, что попался на приманку Джедрик. Она смогла обхитрить его. Было ясно, что она создала в своем сознании точную имитационную модель б р о я Она сделала это, будучи всего лишь старшим офицером связи. Невероятно. Ему было почти жаль Гара и Трию. Они вели себя как марионетки, плясавшие на веревочках, которые дергала Джедрик. Да и я в и л себя не лучше. До него вдруг дошло. Вероятно, она знает даже, что у него неизбежно наступит прозрение. Он преисполнился восхищением. Какой великий ум! «Какие способности! Великолепная работа!» Успокоившись, он приказал собрать женщин-гавачинов в бастионах внутреннего Гролуза. Он давно на всякий случай приказал возвести эти бастионы. Народ еще поблагодарит его за такую предусмотрительность. Во всяком случае, те, кто выживет в ближайшие несколько часов.